Данилов и Никитин. Они о случившемся узнали от начальника райотдела милиции Ефимова. Он встретил их на вокзале, Данилов сразу же узнал его. Вспомнил, как этот высокий ладный парень радовался, когда в 42-м ему за ликвидацию банды братьев Музыка дали звание старшины и медаль за боевые заслуги. Данилов встретил Ефимова через несколько месяцев, когда в январе 43-го его попросили прочитать лекцию на месячных курсах повышения опер состава. Ефимов был уже сержантом милиции. Гордо носил два кубаря и советовался с ним по поводу угона военной автомашины. И вот теперь майор, начальник райотдела. Ефимов, увидев Данилова и Никитина, подбежал к ним, радостно пожал руки. Иван Александрович, Коля, Данилов удивился, откуда у Никитина такие короткие отношения с Ефимовым. Вроде Делий Ефимов открыл ключом кабинет Зама. Вот здесь и работайте, Иван Александрович. Нет уж, Виктор Петрович, я пока не зам. Это пока Иван Александрович радостно улыбнулся Ефимов. Пока. Я уже с кадрами всё оговорил, там согласны. Через несколько дней утвердят вас, а я пока приказ издал. Вы исполняющий обязанности. Ночью Данилов проснулся от жажды. Во рту было сухо и погано. Встреча перешла в обед, а затем плавно в ужин. Потом их отвезли на квартиру, в чудесный домик недалеко от райотдела. В нём жила вдова бывшего начальника, старого знакомца Данилова, Плетнёва. Плетнёв погиб в 46-м всё на тех же проклятых торфозаготовках. Застрелил его из двустволки пьяный болотной. Вот и пустила добрая женщина погорельцев к себе. Всё было хорошо в этом доме, и две комнаты, в которых они разместились, и отдельный вход. и палисадник, засаженный какими-то остро пахнущими цветами, и кусты акации и орешников у забора. Данилов зажег свет и увидел, что на подоконнике в тазу с водой лежат три бутылки нарзана. Даже открывалку чьи-то заботливые руки не забыли положить. Он взял стакан, открыл скользкую бутылку, налил нарзан и выпил прохладный жгучий напиток. Погасил свет, сел к окну и закурил. Ночь уходила. но далекий еще рассвет уже размыл ее краски, и за окном клубилась сумеречная голубизна. Десять лет назад здесь он потерял доброго Степу Полесова. Здесь они разгромили банду музыки. Кажется, что такое десять лет, совсем немного, а сколько радости и горя принесли они ему. Закончилась война, и он, как и многие другие, искренне надеялся, что многое изменится в их жизни. Конечно, в 47-ом прошла денежная реформа. Данилов хорошо помнит, как приехав в Большой Кондратьевский на убийство, он увидел кучи выкинутых красных тридцаток. Долго ещё московские пацаны играли старыми деньгами. В том же 47-ом отменили карточки. Потом ежегодно по весне в газетах печатали сообщения о снижении цен. Дешевле становились хамуты и ситец. Хлеб обязательно делали более доступным. До да много чего было. 10 лет как 1 год. Погиб на фронте хороший парень, начальник район КВД Орлов. А Кравцов, человек спасший город от взрыва, работавший по заданию НКВД бургомистром, естественно, 2 года назад был арестован как чьё-то там шпион. Да не о том они думали в мае 45-го, не о том. Люди обокумово по всей стране находили заговоры, потом взялись за безродных космополитов. Потом так что по здравому размышлению он пока еще хорошо отделался. Вполне мог загреметь, как враг народа. А это значит конец. Урки на этапе бы его замочили, как мента. А в городок пришел рассвет. Первое утро в райцентре было пасмурным.